Глава вторая Только оказавшись за воротами императорского дворца, смогла нормально вздохнуть. Воздух обжег легкие, причиняя боль. Грудь сдавила плохое предчувствие. Слова императора заставили переживать еще сильнее. «Какой выход для меня он может предложить? Не замужество ли?» «Думаю, если бы у тебя был жених, Ахмар бы отступил» при условии, что ты отказалась бы от его предложения, произнёс отец, озвучивая мои мысли. А ещё лучше влиятельный жених, кто-нибудь из аристократов. Он шёл тяжело, грузно, словно каждый шаг даётся ему с трудом, но стоит посмотреть в глаза отца, и понимаешь, этот человек ещё полон сил, как душевных, так и физических. И я бы не хотела, начала, наосеклась под серьёзным взглядом серых глаз Солнце припекало макушку, но модные столичные шляпки я не любила. Ты выйдешь замуж, если это спасёт тебя от этого ублюдка. Отец сплюнул на землю и вытер рот рукавом льняной рубашки. Чем замужество лучше рабства, возмутилась тихо. Мне притекла сама мысль, что меня могут лишить свободы, что я должна буду под кого-то подстраиваться, подчиняться кому-то. Где гарантия, что муж не будет надо мной издеваться, бить, изменять, делать всё, что ему вздумается? Находясь здесь, ты можешь обратиться за помощью, резко оборвал отец. Его сверкающие раздражением глаза пугали и завораживали одновременно. На востоке тебя никто не спасёт, некуда будет пойти, не к кому обратиться. Я поняла, вздохнула и ободряюще улыбнулась. Ладно, в конце концов, брак не самое страшное, что может случиться. На самом деле, я до последнего надеялась, что император найдёт другой выход. Меня коробило от мысли, что придётся провести жизнь с нелюбимым человеком. Я пойду в лавку, а ты ступай домой, произнесла мягко, освобождая руку, которую отец держал под локоть. И купи и то, но его любимый брусничный пирог. Отец усмехнулся и покачал головой. Ты слишком балуешь, брата, но своих детей не хочешь. Рано ещё, улыбнулась в ответ, махнула рукой на прощание и свернула на Знаменскую улицу, которая вела к центральной площади. Я могла бы сегодня не работать, но только работа помогает отвлечься от происходящего. Только работа я чувствую себя по-настоящему счастливой. Безумно нравится копаться в цветочных горшках, проращивать семена Черенковать розы. К розам у меня особая любовь. Я нахожу торговцев и покупаю самые редкие сорта со всех уголков мира. В понедельник должны доставить фантастически красивый сорт Чёрный принц. Бутоны этих роз упругие, лепестки бархатные, а когда раскрываются, становятся пушистыми, словно кучевые облака, только чёрные, а не белые. Улица заполонялась вкусными запахами свежей выпечки, конфет, мяса, которое часто готовили на углях, на открытом мангале. Люди открывали свои лавки, выставляли на витрину товар, подметали крыльцо, готовясь встречать первых посетителей. А у дверей моей лавки собралась небольшая очередь. Невольно улыбнулась и поторопилась. "Да ла, девочка, ну где же ты ходишь?" причитая, воскликнула мадам Грейс. Пожилая дама обожала цветы, но вырастить их самой у неё не получалось, только пересадить уже пустившие корни ростки на свои клумбы. Невежливо опаздывать, проворчал господин Д'Артен, приподнимая выцветшую от времени шляпу. Прошу прощения, вежливо поклонилась, пряча улыбку. У меня было очень важное дело, таинственно произнесла и добавила: к императору. Да ты что, "Воскликнула мадам Грейс и прижала ладонь к губам. Врёшь, пади." "Может, и вру", усмехнулась в ответ. Но дело действительно было важное. "Я бы к императору не пошла", покачала старушка головой и вошла следом за мной. Господин Дартен тоже вошёл, но остался стоять у витрины с глиняными горшками, делая вид, что сосредоточен на выборе. Все знают, что император наш с нечестью водится. «Так уж и нечистью», — усмехнулась, заходя за прилавок. «А мне казалось, император наш хороший заботится о своём народе, справедливый и щедрый». «А кто ему в этом помогает?» — буркнула мадам Грейс. «Нечисть и помогает». «Да разве это важно?» — не выдержал господин Дартен. «Главное, нам живётся хорошо, жаловаться не на что. А нечисть или сам дьявол, какая разница?» Я усмехнулась и отправилась в подсобное помещение за отростками для мадам Грейс и семенами брахикомы для господина Дартена. Отпустив покупателя, я стала заниматься поливкой и уходом за растениями. Нужно подпитать землю удобрением, протереть листья от пыли, включить тёплые лампы, которые заменяли солнечный свет, и поменять воду в вазах у срезанных цветов, которые каваллеры покупали для своих возлюбленных. Дверной колокольчик звякнул, вынуждая отвлечься от своего занятия и поднять голову. "О, это вы?" удивилась слегка, не ожидая увидеть верного пса императора в нашей лавке второй раз за неделю. Обычно он пунктуален и является в строго назначенный день, и этот день не сегодня. Немногословен, говорит только по существу, короткими рубленными фразами. Меня бросает в дрожь от одного его пронзительного звериного взгляда. Человек ли он? Сомневаюсь. Но кто об этом скажет, глядя ему в глаза? Никто. Простите, я думала, ветками мозы в руке дрогнула, выдавая моё волнение. Розы, о которых вы спрашивали, ещё не привезли. Я пришёл не за ними. Пронизанный холодом голос заставил мои руки покрыться мурашками. А зачем Невольно подняла взгляд и судорожно сглотнула. За тобой, ровно ответил он.